226. Мы имморалисты. Этот мир, который близок нам, в котором нам суждено бояться и любить, этот почти невидимый, неслышимый мир утонченного повелевания, утонченного повиновения, Мир, где царствует почти во всех отношениях. Крючковатый, коварный, колючий, нежный. Да, он хорошо защищён от грубых зрителей и фамильярного любопытства. Мы плетены крепкой сетью и кожухом обязанностей и не можем выбраться оттуда. В этом именно и мы, даже мы, суть – люди долго Порою, правда, мы танцуем в наших цепях и среди наших мечей. Чаще же, и это тоже правда, мы скрижащим зубами под их тяжестью и мечемся нетерпеливо в сознании Таинственной суровости нашего жребия. Но мы можем делать что угодно. Болваны и очевидность говорят против нас. Это люди без чувства долга. Болваны и очевидность Всегда против нас. 227. Честность. Допустим, что это наша добродетель, от которой мы не можем избавиться, мы, свободные умы. Так что же, будем работать над этой Единственно оставшейся у нас добродетелью со всей злобой и любовью. Будем неустанно совершенствоваться в ней. Пусть некогда блеск ее озарит, Подобно позолоченной лазурной насмешливой вечерней заре, Эту стареющую культуру с ее твой тупой и мрачной серьезностью. И если, однако, наша честность в один прекрасный день устанет и начнет вздыхать и протянет члены, и найдет нас слишком суровыми и захочет, чтобы ей сделалось лучше, легче, чтобы с ней обращались мягче, как с приятным пороком. Останемся все-таки суровыми мы. Последние стойки, и пошлем ей на помощь всю свойственную нам чертовщину, наше отвращение ко всему грубому и приблизительному». Нашу нити мурнветитум, склонность к запретному, наше мужество авантюристов, наше изощренное избалованное любопытство, нашу тончайшую, переодетую до неузнаваемости духовную волю к власти и покорению мира, волю, которая алчно реет и носится над всеми царствами будущего, Придем на помощь нашему Богу со всеми нашими чертями. Очень вероятно, что из-за этого нас не узнают и перепутают с другими. Но что в этом? А нас скажут, их честность — это их чертовщина и ничего более в этом? И даже если бы это было справедливо, разве не были до сих пор все боги такими канонизированными, перекрещенными чертями? И что же знаем мы в конце концов о себе? И как называется тот дух, который ведет нас?» Все дело в названиях, и сколько духов таим мы в себе. Позаботимся же о том, мы, свободные умы, чтобы наша честность не сделала с нашим тщеславием, нашим нарядом и роскошью, нашей границей, нашей глупостью. Каждая добродетель тяготеет к глупости. Каждая глупость к добродетели. Глуп до святости, говорят в России. Позаботимся же о том, чтобы не сделаться в конце концов от честности святыми и скучными. Разве жизнь не слишком коротка, чтобы скучать? Ведь нужно верить в вечную жизнь, чтобы... 228 Да простят мне открытия, что вся моральная философия была до сих пор скучна и относилась к числу снотворных средств. И что, на мой взгляд, добродетели больше всего вредила это скучность ее ходатаев, чем, однако, я еще не хочу сказать, что не признаю общеполезности такого ее качества. Очень важно чтобы о морали размышляло как можно меньше людей. Следовательно, чрезвычайно важно, чтобы мораль не сделалась когда-нибудь интересную. Но на сей счет можно не беспокоиться. И нынче дело обстоит все так же, как обстояло всегда. Я не вижу в Европе никого, кто имел бы или дал бы понятие о том, что размышление о морали может быть опасным, рискованным, соблазнительным, что в нем может заключаться нечто роковое. Присмотритесь, например, к неутомимым, неустранимым английским утилитаристам. Как тяжеловесно и с каким достоинством шествуют они взад и вперед по стопам Бентама. Гомеровское уподобление выражает это яснее, точно так же, как сам он шел по стопам достопочтенного Гельвеция. Нет, это был вовсе не опасный человек, этот Гильвеций, «Се санатор прококкурант», говоря словами Галлиани. Ни одной новой мысли, никакой более утонченной разработки старой мысли, даже никакой действительной истории передуманного ранее. Это, в общем, невозможная литература для того, кто не сумеет приправить ее для себя некоторым количеством злости».